Гора Фавор Прелюдия седьмая Все, что происходило с ним в эти весенние дни, казалось нереальным, несбыточным, тем желанным, которое вдруг достигнуто и стало не сном, а явью. Каждый новый день приносил радость, какую он давно не испытывал, а, может быть, и не испытывал вовсе. Он старался запомнить каждую мелочь, каждую детальку этих дней, но они запоминались и без его усилий, сами собой. В стране он бывал многожды, но здесь, на Святой Земле, все воспринималось иначе, чем в Вене, в Париже, в Нью-Йорке, всюду, где он давал концерты и где его неизменно встречали радушно, а порой и с восторгом. Здесь все было по-другому. Не надо думать о предстоящем концерте, испытывать напряжение начала, потом силу музыки. которую он погружался, а когда выходил из нее, чувствовал себя опустошенным, выпотрошенным. Не надо выкраивать несколько часов на знакомство с достопримечательностями, которые узнавались походе, мельком, да еще с обязательными попутчиками. Даже если он оставался один, все равно не исчезало ощущение кратковременности происходящего. Все время надо куда-то спешить, напрягаться, торопливо думать о том, как бы не опоздать, как бы чего не забыть, как бы чего ни то не сказать по неосторожности, и, главное, подготовиться к концерту и сыграть так, как он умеет. Все это отпало здесь, на святой земле, где он был предоставлен только чувству узнавания того, что составляло суть его веры и смысла жизни. Каждый день приносил новые открытия. Сначала казалось, что главное событие этого паломничества — храм гроба Господня, божественная литургия, где престол, царская опочевальня, по-гречески «кувуклия» — гробница в пещере, где Христос лежал на камне бездыханный и в третий день воскрес. «Кувуклия» предстала перед ним в виде часовни, ротонды, которая находилась в конце просторного нефа, под сводами громадного храма. Получалось, что церковь находилась внутри церкви. Отец Серафим, получивший разрешение молиться с греческими священниками, после службы повел Алешина внутрь Кувуклии. — Нигде ближе ты не будешь ко Христу, как здесь, — сказал батюшка. — Подумай, как к нему обратиться и с чем? — У входа в Кувуклию. Рядами висели большие лампады на медных цепях. Они рубиново отсвечивали, коря негасимым огнем. Алешин наклонил голову и вошел в тесную пещеру, тоже освещенную светом горящей лампады. Справа от себя он увидел ложе, покрытое мрамором, понял, что это и есть то самое место, где лежал спаситель. Вот сюда сходит с небес благодатный огонь, подумал он, преклоняя колено. Господи, я никогда не думал, что мне выпадет такое счастье. Я не знаю, что просить у Тебя. Я только радуюсь, но эта радость почему-то перемешана со слезами. Я лишь только хочу, чтобы такую же радость почувствовали все люди моей Родины, России, чтобы они больше не забывали Тебя. Вот и все, что я прошу. Смотритель кувукли, крепкого сложения грек в черной рясе и... Черной круглой камелавке, с черной бородой, тронул Алёшина за плечо. Сергей приложился губами к камню и встал, вышел из Кувукли, где его ждал отец Серафим. Батюшка дал Алёшину связку тонких белых свечей. Фитильки точно такой же связки он приложил к огоньку одной из лампад, висевшей по бокам Кувукли. Затрещав, свечи загорелись. Дав им немного погореть, батюшка затушил их. В праздники, лучше всего на Пасху, зажигайте по одной свече. Их ровно тридцать три, по числу лет Христа, когда он вышел на проповедь. Это будет память об этой минуте, когда вы прямо обращались к нему. Казалось, что сильнее переживаний, чем эти, в храме гроба Господня не будет. Но Сергей ошибся. Когда поздно вечером... В номере гостиницы он и тоже прожитый день. Перед его закрытыми глазами вставали не только святые места, но и случайно увиденные лица. Например, заплаканное лицо женщины по виду итальянки или гречанки. Кожа лица смуглая, волосы черные, смоленные до плеч. Глаза тоже черные, слезы текут и текут. Женщина стояла на молитве как раз в створе взгляда Алешина. и он невольно видел это лицо с крупными чертами, как у итальянской актрисы Анны Маньяни. Алёшин еще подумал тогда, что женщина молится с непокрытой головой. У нас в церкви такого бы не допустили, а тут не только эта женщина, но и многие другие ходят в храм в брюках, а не только головы не покрывают. Батюшка Серафим, который и организовал паломничество, заметил Алёшину. Что у них свои порядки. На нас тоже глядят по-разному. Это он сказал, когда однажды, увидев русского священника в облачении, которое отец Серафим не снимал, куда бы они ни шли. Один пожилой израильтянин, отвернувшись, сплюнул Отец Серафим, конечно, это видел, но только горестно улыбнулся. Борода и усы, из рыжеватых к этому времени, сделались белыми. На голове волос почти не осталось, спина согнулась. Но ходил он по-прежнему легко, быстро, хотя время от времени неожиданно останавливался и глубоко дышал, вот так же горестно улыбаясь, словно осуждая самого себя. — Не обращай внимания на нечестивца. — Лучше посмотри, какая красота кругом, — сказал он оторопевшему Алешину. — На деревьях распустились розово-красные цветы, крупные, броски. Это что, магнолии? — спросил Алешин. — Не знаю, — признался отец Серафим. — Может, персики? — Нет, персики у отца в саду росли, я их помню. У них соцветия другие, но тоже очень красивые — белые, розовые. А ночью я браконьерствовал, отец Серафим. Каюсь. Что-то натворил. Не спалось. Открыл балконную дверь. А ко мне взяла и заглянула пальмовая ветвь. Я так обрадовался. Взял ножичек и аккуратно ветвь срезал. В сумку уложил, завернув в рубашку. Это будет мой главный сувенир. Молодец. Лишь бы тебя в аэропорту не застукали. По-моему, всякую растительность провозить запрещено. Так я же вам сказал, что ветвь аккуратно упаковал. Ни за что не найдут. Будем надеяться. По-моему, придется брать машину. Тут пешком долго идти. Да и ноги мои уже гудят. Они стояли у подножия горы. Гора как гора. Много таких Алешин видел. Каменистая, мелкая гарька, перемешана с желтой глиной. Дорога, плотно утрамбованная тысячами и тысячами ног, серпантином кружит по склонам. Солнце хоть и весеннее, но уже жаркое. Полдень. Арабы-таксисты наперебой заманивают паломников и туристов, чтобы вести на вершину горы, где высится храм». Араб с худым лицом, щеки впалые, небритые, глаза горят, улыбается, натянуто вежливо и что-то говорит, приглашая в свою машину, изрядно побитую. — Спроси, сколько берет, — сказал отец Серафим. — Деньжонок-то у нас с тобой маловато осталось. Алешин выяснил плату за проезд, и они сели в машину араба и на немалой скорости понеслись по серпантину горы. «Пусть не торопится», — сказал отец Серафим, с опаской глядя на водителя, который жал и жал на газ, выжимая из мотора все, на что он еще был способен. «Ему надо побольше заработать, поэтому и спешит», — повысив голос, чтобы его услышал батюшка, крикнул Алешин. Однако и он облегченно вздохнул, когда араб остановил машину на вершине горы. Храм, как и многие другие здесь, был сложен из светло-серого камня. Фасадная стена высокая, плоская, без окон и украшений. Конек крыши невысоким углом с небольшим крестом. «Больше походит на крепость», — сказал Алешин. Отец Серафим перекрестился, и они вошли в храм. Сергею трудно было представить, что они на той самой горе Фавор, где свершилось преображение Господне. Лишь когда вслед за батюшкой он подошел к иконостасу, и увидел знакомую икону преображения, приблизился душой к тому великому событию, которое произошло именно здесь. «Помолимся», — сказал отец Серафим, и баритональным с хрипотцой голосом запел. «Преобразился Иси на горе, Христе Боже, показавы учеником Твоим славу Твою, якужо можаху». «Да воссияет и нам, грешным, свет твой, пресносущный, молитвами Богородицы, святодавче слава тебе!» К тропарю преображение отец Серафим прибавил еще кандак Примечание. Тропарь — песнопение, в котором излагается краткое содержание праздника. Кондак — песнопение, близкое к тропарю. Тропарь и кондак дополняют друг друга. Тексты приведены на церковнославянском языке. Конец примечания. На горе преобразился Иисий, и, и яко же в мещаху ученицы твои, славу Твою, Христе Боже видишь? Да егда тебя узрят распинаемо, страдание убо разумеют вольное, мирови же проповедят, яко ты, Еси, воистину Отчее сияние. а завершил все величанием. «Величаем тебя, живодавче Христе, и почитаем при чистой плоти твоея преславное преображение». Трижды отец Серафим опускался на колени, осеняя себя крестным знаменем. Некоторые из людей, бывших в храме, присоединились к молитвенному предстоянию отца Серафима и Алешина. Некоторые с любопытством смотрели на них. «Все ли понял?» — спросил отец Серафим Алешина. «Не все». Алешин смотрел на икону греческого письма. «Он взошел сюда с Петром, Иаковом и Иоанном. А беседовали с ним, когда он преобразился и просиял, пророки Илия и Моисей. И был голос Отца с небес, что это есть сын его, понимаешь?» То есть, когда увидят Его распинаемого, то поймут, что это страдание вольное, еще поймут, что Он есть сияние Господа, то есть Сын и слава Его. Да, но почему? Почему все так сложно? Почему надо идти на Голгофу, прежде чем объявить миру, что Он послан Отцом? Так в этом вся суть нашей веры. Надо было показать, как искупить грехи наши». Ведь была уже попытка устроить нашу земную жизнь иначе. Чем она кончилась? Содомом и Гоморой, Да-да. А это что такое? Сергей остановился у иконы, вырезанной из газетной страницы. Изображение Богоматери находилось под стеклом, снизу на гвоздиках, увешанное многочисленными золотыми и серебряными цепочками, крестами. Это изображение Богоматери чудотворное, раз только подношений. Все в благодарность Царице Небесной. Но ведь газета же. А вот такова сила молитвы, что даже изображение в газете оказалось чудотворным. Поразительно. Отец Серафим, давайте сюда подойдем, у меня еще деньги остались, что-нибудь возьмем на память. Они остановились у стеклянных витрин. Алешин решил купить нательный крест. «Дайте вот этот», — сказал он продавцу греку по-английски, и грек, открыв витрину, бережно протянул ему крестик с распятием с лицевой стороны. «Хороший выбор», — одобрил отец Серафим. «Крест с мощевичком. Как это? А вот так, смотрите. Он осторожно открутил винтик, укрепленный на торце крестика, и тот раскрылся как ларчик. Здесь можно хранить...» Святыньки. Частички мощей святых, например. Замечательно. Благословите, батюшка. Крест сейчас и надену. А еще один возьму для подарка. Надевай. Теперь ты фаворит. Кто? Но ведь на горе Фавор крест наденем, потому и фаворит. Будь достоин креста фаворского во все дни твоей жизни. Сергей склонил голову, и отец Серафим надел на него крест.